Документ 112. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва 26 июня 1940 года, 15.36. Получено 26 июня 1940 года в 22.35. Номер 12.35 от 26 июня. Срочно, совершенно секретно. В дополнение к моей телеграмме номер 1195 от 21 июня не публикуется примечание составителя. Вчера днем народный комиссар иностранных дел Молотов пригласил к себе итальянского посла Россо для продолжения беседы, состоявшейся между ними 20 июня. Молотов объяснил, что точка зрения итальянского правительства была им доложена своему правительству, которое отнеслось к ней с одобрением. Советское правительство считает, что итало-советские отношения должны быть восстановлены быстро и определенно, и должны быть построены на той же основе, что и отношения между Германией и СССР. В связи с этим... Молотов заметил, что Советская Россия и Германия находятся в очень хороших отношениях и что их правительства прекрасно сработались. Молотов затем заявил, что, по его мнению, война в Европе может продлиться до следующей зимы, но что есть некоторые политические вопросы, которые должны быть разрешены безотлагательно, и что он может следующим образом Кратко охарактеризовать отношения советского правительства с различными государствами. С Венгрией советское правительство поддерживает хорошие отношения. Некоторые венгерские требования советское правительство считает обоснованными. Имеется в виду венгерские притязания на ряд румынских территорий. Примечание составителя. Болгария и Советский Союз являются добрыми соседями. Советско-болгарские отношения крепкие, но могут стать еще крепче. Болгарские притязания на Добручскую область и выход к Гейскому морю советское правительство считает обоснованными, признает их и не имеет возражений против их реализации. Позиция Советского Союза в отношении Румынии известна. Советский Союз предпочел бы реализовать свои требования в отношении Бессарабии, Буковина упомянута не была, без войны. Но если это будет невозможно из-за непреклонности Румынии, он, СССР, намерен применить силу. Относительно будущего прочих районов Румынии, советское правительство вступит в контакт с Германией. К Турции советское правительство относится с глубоким подозрением. Это является результатом недружелюбной позиции Турции в отношении России и других стран, под которыми Молотов, конечно же, имел в виду Германию и Италию. Советские подозрения в отношении Турции усилились в связи с поведением Турции на Черном море, где Турция желает играть доминирующую роль и в проливах, где Турция стремится к исключительному господству. Чтобы уменьшить турецкую угрозу Батуми, советское правительство должно защитить себя на юге и юго-востоке, при этом будут приняты во внимание германские и итальянские интересы. В Средиземноморье советское правительство признает гегемонию Италии при условии, что Италия – признает гегемонию Советского Союза на Черном море. Посол Россу передал заявление Молотова по телеграфу своему правительству с комментарием, что он считает это заявление весьма разумным и рекомендует действовать как можно скорее. Шуленбург.